«Вынужденная ложь. Хьюго и Майя стали парой. Мне было так стыдно из-за того, что произошло, что я не мог выговорить ни слова. Зато Хьюго прямо-таки лучился от радости. И, по-моему, ему было абсолютно все равно, что я там чувствую. Это, наверное, потому что он не знал, что я ответил Мая, Или еще не знал. Уверен, она обязательно ему все расскажет. И тогда они будут смеяться надо мной до кулик». Я решил держаться до конца, хотя это было не так-то просто. После уроков Хьюго догнал меня у школьных ворот. «Пойдем сегодня ко мне?» — спросил он. «Не знаю», — пробормотал я. «Слушай, ты сегодня какой-то кислый. Это ведь не из-за того, что я теперь с Майей. Мне казалось, что тебе нравится Мария», — вздохнул я. И «Это было раньше. Какое-то время мы шли молча. Было гораздо холоднее, чем вчера, и при каждом... В выдохе изо рта вырывался пар, как дым от сигареты. Мы немного поиграли, изображая курильщиков. и расслабился и сразу почувствовал, что пальцы на ногах совсем замерзли. Пора было уже надевать теплую обувь. В витрине магазина часов мы увидели настоящие маленькие сани рождественского гнома с оленями, искусственным снегом. В общем, все как полагается. Сам гном механически кивал головой, и шевелил руками, как будто правил оленью упряжкой. А в остальном он только смотрел прямо перед собой и даже не собирался двигаться с места. «Что бы ты хотел получить на Рождество?» — спросил меня Хьюго, и, не дожидаясь моего ответа, стал перечислять названия компьютерных игр, о которых он мечтал. «Я точно знал, чего я хочу. Только ведь не будешь же произносить вслух, что ты хочешь перемотать время назад...» и заново сформулировать свое глупое желание. «Ну что, пошли ко мне?» — опять спросил Хьюга. «Нет, знаешь, не могу. Правда, очень жаль, но не могу. У меня бабушка заболела», — пробормотал я. «Конечно, с моей бабулей ничего такого не было, но я должен был что-нибудь придумать, чтобы не ходить к Хью. Кажется, это называется вынужденной ложью». Хьюго, казалось, усомнился в моих словах. «Да?» — переспросил он. «Ага». Продолжил я врать дальше. «Мама попросил меня зайти к ней. Вот я и... Постой!» Растерянно перебил меня Хьюго. «Там?» — он показал рукой твоя бабушка. «Но вот почему человек не может спокойно соврать?» На улице стояла, как ни в чем не бывало, моя бабушка в своем ярко-красном пальто и разглядывала витрину. Потом она наклонила голову и начала искать что-то в своей сумочке. «А, значит, ей уже лучше?» «Какая удача!» — нашелся я. «Пока, Хьюго! Увидимся завтра!» И я помчался прочь, чтобы друг не успел мне еще что-нибудь сказать. Я подбежал к бабушке и обнял ее, чтобы Хьюго, если он еще смотрит на меня, увидел, до чего ж я рад видеть свою бабулю здоровой. Бабушка обернулась. Это была не бабушка. Это была какая-то незнакомая мне тетя в похожем ярко-красном пальто.